Тема 13 -я. Общественное и политическое развитие России во второй четверти XIX века. Первая внутренняя политика. Император Николай I – человек и самодержец. Третий сын Павла I, брат Александра I, Николай, 1896-1855 годы, вступил на престол в 1825 году и правил России три десятилетия. Его время – апогеи самодержавия в России. Годы учения оставили в Николае непреодолимое отвращение к отвлеченным предметам – философии, праву, политэкономии. Зато с упоением он предавался военным занятиям. Однако политика Николая I не была лишь следствием его ограниченности. Николай царствовал в эпоху революционных потрясений на Западе. Правление его предшественника Александра I, обильное либеральными начинаниями, завершилось в 1825 году восстанием декабристов. В связи с этим Николай уверовал в пагубность человеческой свободы, самостоятельности общества. Обеспечить благоденствие страны могли, по его мнению, строгое выполнение всеми своих обязанностей, регламентация всей общественной жизни, всеохватный контроль за ней сверху. Большинство современников видело в Николае I лишь гасителя свободы и мысли, упоенного и ослепленного самовластием деспотом. Так считали видные общественные деятели Чечерин, Кавелин и другие. Немногие хотели замечать, что в своей деятельности Николай стремился воплотить определенный идеал, по-своему родил о благе России. Самодержавную власть Николай воспринимал не как право, а как обязанность. Вся его жизнь была жестко регламентирована и заполнена работой. Он вставал рано утром, спал на жесткой постели, был крайне умерен в еде. Одна из современниц метка назвала Николая I. Дон Кихотом ⁇ Самодержаве. Переустройство системы государственного управления. Следуя замыслу о благодетельных преобразованиях, проводимых исключительно по почину всезнающей власти, Николай образовал комитет с 6 декабря 1826 года. Он был призван подготовить проекты преобразований по всем частям государственного управления. В том же году началось превращение собственной его императорского величества канцелярии в важнейший орган государственной власти. Во втором отделении была сосредоточена работа по кодификации законов. Третьему отделению были вручены дела высшей полиции. Для этого ему был придан корпус жандармов и, по сути, контроль над всеми сторонами российской жизни. Третье отделение должно было стать всевидящим оком царя и сделать ненужными конституционные преобразования. Во главе третьего отделения стал близкий к Николаю граф Бенкендорф. Идея порядка и регламентации воплотилась в кодификации русского законодательства, проведенное под руководством Спиранского. Им были подготовлены полные собрания законов Российской империи, включающие все русское законодательство, начиная с соборного уложения 1649 года и свод законов, в котором были собраны действующие законы. Николаевская попытка усовершенствования государственного управления потерпела, однако, полный крах. Действовавший в тайне от общества комитет 6 декабря не выработал сколько-нибудь действенных мер. Сверхцентрализация обернулась тем, что высшие инстанции были буквально затоплены морем бумаг и потеряли реальный контроль за ходом дел на местах. Мелочная регламентация вела к волоките злоупотреблениям. Крестьянский вопрос «Социальная политика». Наряду с проблемой преобразования системы государственного управления важнейшим был вопрос о крепостном праве. В течение Николаевского царствования было создано 10 секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Наиболее известные из них комитеты 1835 и 1839 годов. Итогом работы последнего комитета был указ 1842 года об обязанных крестьянах. Он позволял помещикам отпускать крестьян на волю предоставляя им землю не в собственность, как это предусматривалось законом о вольных левопашцах 1803 года, а в пользование. Но поскольку освобождение крестьян верялось доброй воле помещиков, последствия этого указа были незначительными. В 1837 году под руководством одного из самых видных сотрудников Николая, графа Киселева, была проведена реформа государственной деревни. Государственным крестьянам было дано самоуправление. Был упорядочен аппарат управления государственной деревней, во главе которого вставало Министерство государственных имуществ. Предусматривалось наделение крестьян землей, обложение их податями. Исходные преобразования были проведены в удельные деревни, однако положение помещичьих крестьян так и не было изменено. В 1844 году в западных губерниях началось введение инвентарей. Правительство регламентировало размеры крестьянских наделов и повинностей, стремясь ограничить влияние местного, в основном польского дворянства оппозиционного России. Однако мера эта носила лишь локальный характер. Разложение феодализма сказывалось в размывании сословной системы. Дворянство обеднело и разорялось, стремясь спасти благородные сословия от засорений выходцами из нижних слоев. Правительство в 1845 году резко повысило чины, дававшие дворянское звание. Кроме того, стремясь предоставить должное место в сословной структуре, богатеющим и крепнущим торгово-промышленным слоям, правительство в 1832 году ввело новое сословие почетных граждан. Как и дворяне, почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности и телесных наказаний. Просвещение, печать, религиям. Контроль над умами душами поданных был важнейшим направлением Николаевского царствования. Решать эту задачу пытался министр народного просвещения граф Уваров. Высокообразованный человек в молодости вольнодумец. Он задался целью совместить охранительство Николая I с развитием просвещения и культуры. Основой Уваровской политики, главным ориентиром духовного развития России должна была стать Триада «Православие», «Самодержавие», «Народность», названная позднее «теорией официальной народности». Подчеркивая священный характер самодержавия, эта формула связывала его и с национальным характером России, противоположным по духу европейскому укладу, и с чаяниями основной массы народа. В 1828 году была проведена реформа низших и средних учебных заведений. Разные ступени школы были оторваны друг от друга и предназначались для различных сословий. Начальные приходские училища для крестьян, уездные училища для городских обывателей, гимназии для дворян. В 1835 году вышел новый университетский устав, резко сокративший автономию университетов строгий надзор за литературой устанавливал цензурный устав 1826 года несколько мягче был устав 1828 года Уваров стремился не просто пресечь нежелательные тенденции в духовном развитии страны но и направить его в нужное русло до известной степени поощряя просвещение Уваровская эпоха стала золотым веком Московского университета здесь действовала блестящая плеяда профессоров Грановский, Каверин Редкин и другие Волна европейских революций 1848 года, ужаснувшая Николая, положила конец Уваровскому лавированию. Сам министр получил отставку, цензурный надзор был ужесточен до предела, над обычной цензурой был поставлен еще один орган, секретный комитет под руководством Бутрулина. Прием в университеты был резко сокращен. Последний этап Николаевского царствования, мрачное семилетие, 1848 55 годы, по сути, был уже агонией системы Николая I. Особо следует сказать о религиозной политике Николая I. В отличие от Александра I, тот пытался использовать и неправославные исповедания, и мистические течения. Николай утверждал безусловный авторитет официального православия вновь начинает подвергаться гонениям старообрядцы и сектанты. Государство поддерживает миссионерскую деятельность православной церкви на востоке империи. Внешние возвеличивая православную церковь, государство в то же время ужесточало контроль за ней. Именно в Николаевской царствоне власть на церковной организации окончательно переходит в руки правительственного чиновника, оберпрокурора. Второе – внешняя политика. «Кавказ и Закавказье». Начало царствования Николая I ознаменовалось войнами в Закавказье, успешными для России. Война с Ираном 1826-1828 годы завершилась Туркманчайским мирным договором. К России отошли Эреванское и Нахичеванское ханство. Война с Турцией 1828-1829 годы завершилась Адрианопольским мирным договором. К России отошли Анапа. Поти, Ахалцых и Ахалкалаки. В результате было завершено присоединение за Кавказе к России. В связи с этим неизбежным становилось подчинение России Кавказам. Наступление России на Горный Кавказ вызвало в среде горцев-мусульман движение мюридов, борцов за веру. Под руководством вождя имама мюриды вели против неверных христиан священную войну «Газават». В 1834 году имамом был провозглашен Шамиль, создавший в Дагестане и Чечне сильное теократическое государство. В 1830-40 годах Шамилю удалось одержать ряд побед над русскими войсками. Однако суровость внутренних порядков в государстве Шамиля, жестокий гнет приближенных имама, постепенно разлагали имамат изнутри. В 1859 году войска Шамиля были окончательно разбиты, а сам он попал в плен – Завершилось присоединение Кавказа к России в 1864 году. Европейская политика и восточный вопрос. В европейской политике Николай I следовал заветам своего брата, основателя Священного Союза Александра I. Он стремился защищать легитимные законные правительства от революционного натиска. На этой почве Николай сотрудничал с Австрией и Пруссией. Революция 1830 года во Франции и Бельгии, революционная волна 1848 года в Европе вызвали у Николая I мысли о военном походе на Запад. Осуществить этот замысел в полной мере не удалось. В 1849 году русские войска, защищая власть австрийского императора, подавили восстание в Венгрии. Европейские революционные бури находили отзвук в пределах Российской империи. В 1830 году, через несколько месяцев после французской и бельгийской революции, восстала Польша. Руководители восстания, польские дворяне, требовали восстановления Польши от моря до моря, с исключением Литвы, Белоруссии и правобережной Украины. В начале 1831 года восстание было подавлено русскими войсками. Конституция 1815 года, согласно которой Польша пользовалась широкой автономией, упразднена. Центром внешней политики России во второй четверти XIX века стал восточный вопрос, вопрос о судьбе Османской империи, режиме Черноморских проливов, о национально-освободительной борьбе балканских народов. Победа России в войне с Турцией 1828-1829 годы закрепила автономию Сербии, Греции, Молдавии и Валахии, упрочила авторитет России за затем Николай I оказал помощь султану в борьбе против мятежника правителя Египта, и в 1833 году между Россией и Турцией был заключен Ункер и Скелесийский договор. Султан обязался в случае войны закрыть проливы для военных судов западных держав. В 1840-41 годах, однако согласно лондонским конвенциям, судоходство в проливах было поставлено под международный контроль. Проливы объявлялись закрытыми для военных судов как европейских стран, так и России.